Глава 105. Сны. Джонатан не спал. Церемонии приобщения стали такими интенсивными, что засыпать после них становилось все труднее. Вчера он пережил потрясающее невероятное ощущение. Когда они издавали общий звук, общую волну ом, он, он почувствовал что-то необыкновенное. Как будто его тело подхватил поток, что-то в нем пыталось избавиться от человеческой оболочки, как рука, выскальзывающая из перчатки. Джонатан испугался, но присутствие остальных успокоило его. Тогда, став звуком ом, он как эктоплазма или душа, если пожелаете, покинул свое тело, вместе с другими прошел сквозь гранитную плиту и поднялся в муравейник. Видение длилось недолго. Вскоре он вернулся в свое тело, как будто его затянули туда эластичным шнуром. Коллективный сон. Это мог быть только коллективный сон. Из-за вынужденного соседства с муравьями всем им даже во сне мерещились муравьи — Он вспомнил один отрывок из энциклопедии, посвященный снам. Светя карманным фонариком, он листал на аналоге страницы драгоценной книги.